Рина Осипенко. Почти идеальная семья. Дочь в его жизни не возникла 6 июля. Он хорошо запомнил дату, так как именно в этот день на растрескавшемся цементном полу, забитого кирпичным ломом полутемного нежилого подвала, обнаружили слабку Тимохина вернее то, что когда-то славкой являлось. Тусклый свет стекал из широкого пролома в перекрытии между подвалом и первым этажом незавершенного и никогда уже не могущего завершиться здания гигантского спорткомплекса, строительство которого было затеяно как раз в канун великой всесоюзной перестройки. Я спешил тело, пролежавшее в духоте бетонного мешка, не менее суток. Так сказали подъехавшие менты. Сказали предположительно, естественно. И естественно никаких игр в тот день уже не проводилось, как впрочем, и в последующих. Был ли Славка ему другом? Пожалуй, да. И еще Тимохин был хорошим мужиком без второго дна истеричных амбиций и патологической тяги напакостить по мелочи ближнему каковой нынче в среде успешных наемных служащих страдают многие но Леонид почему-то не удивился когда проходя за ворота комплекса и заметив испуганную нервозность Ребята из охраны и кого-то еще из сервисной службы узнал о случившемся. Хотя для вышеперечисленных перечисленных не ни это являлось, а гнусной подставой, реально грозящей увольнением, судебным преследованием, лишением лицензии и прочее и прочее. Леонид подоспел как раз к тому моменту, когда тело Тимохина Упаковав скользкий черный полиэтилен, вытягивали на ремяя к свету. Но Тимохину это было все равно. Лёня постоял возле полосатой ленты, отделявшей место Тимохинской смерти от прочего мира, послушал, о чём переговариваются опера и что им толдычит в ответ местный распорядитель Генка Балыкин, отбиваясь от цепких вопросов. По всему было видно, что в подвал Тимохин свалился этажа эдак с третьего, раскроив себе череп и переломав конечности. А туда игрокам вход строжайший был запрещен. Члены пейнтбольного клуба при поступлении давали администрации расписку, что поставлены в известность об опасности обрушений, прочих катастроф. В связи с чем обязуются выполнять правила безопасности и перемещаться только в отведенных для игры местах. Видимо, Тимохин вопреки правилам решил осмотреть с высоты пространство боя, чтобы заранее наметить укрытие и ловушки. Оправившись от потрясения, Балыкин бодро втирал ментам, что в Это спортивный клуб, а не режимное предприятие, поэтому никакого учета входящих-выходящих не ведется. А предъявит только на КПП членский билет и следуй дальше. Чисто случайно тело обнаружили, считай, повезло. А то на такой жаре Но клуб реально ни при чем, и рвался показать расписки долговязый опер задрав голову, рассматривал крошащиеся оконные проемы и языки балконных плит, и какие-то металлические хлипкие конструкции на уровне четвертого этажа, оставшиеся от строителей. На наружных карнизах зеленели мелкими листочками молодые то ли топольки, то ли осинки укоренившиеся в худосочном грунте многолетней пыли. Местами высота здания достигала шестого этажа, изредка только второго или третьего, кое-где часть стены отсутствовала вовсе, демонстрируя сторонним зрителям бетонные внутренности с лестничными пролетами, лифтовыми шахтами и перекрытиями между этажами. Гориши не было совсем, поэтому здание сильно напоминало крепость на дальней римской окраине после успешного штурма варваров. Этот долгострой вместе с прилегающей площадкой в свое время кто-то предприимчивый выкупил, огородил высоким забором, выстроил проходную и раздевалку, повесил при въезде табличку пентболный клуб вымпел, и на этом все его затраты закончились. Если не считать закупку средней паршивости спортинвентаря, который выдавался в прокат на сезон или на конкретный турнир. Но уважающий себя пентболист на игру приходит со своим инвентарем, А Ярослав Тимохин как раз таковым и являлся. Он служил топ-менеджером в какой-то крупной то ли голландской, то ли немецкой фирме, стригущей урожай зелени на московской земле. Он был вполне обеспеченным человеком, чтобы позволить себе достойную машину и не жалеть денег на хорошее снаряжение. Говорят, что БМВ на стоянке рядом с комплексом обнаружен не бросил в другом месте, приехал на троллейбусе. Не понравилось все это Леониду. Он вспомнил, как недавно они сидели в какой-то совсем не статусной забегаловке и пили кислое пиво из литровых пластиковых стаканов. Вернее, пил славка, А Леонид его слушал. Разговор оставил тяжки осадок. И облегчение он Тимохину не принес. а может быть и принес, все таки Славка выговорился тогда. Скорее всего, он бы не стал ничего Леониду рассказывать, тем более что тот не напрашивался. Но на выходе из КПП, когда после игры разношёрстной пинтбольный люд То огрызаясь, тупохахатовая, кто не спеша шел разбирать свои авто и байки, оставленные на платной стоянке возле бетонного забора. Тимохин перехватил парень, одетый не по летней жаре, серый костюм и черный галстук. А приятель парня неторопливо подошел со спины. Они были сдержаны, а Тимохин напротив, психовал. Из распахнутой Настьей двери проходной выдвинулся плечом старик-гардеробщик и тревожно вслушивался, вытянув морщинистую тощую шею. И охранник, бродивший вдоль шлагбаума стоянки, напрягся, и с показным равнодушием принялся что-то изучать совсем в другой стороне. Но было ясно, что он тоже прислушивается одновременно для себя решая вопрос что ему надлежит делать в случае чего похоже, что мальчики в сером послы от кого-то серьёзного Лёня тоже понял, что Славку присуют и хотел подойти, чтобы помочь отбиться, но их беседа внезапно завершилась Парни развернулись и не спеша пошли к своей тачке, А один из них на ходу, приложив к уху мобильник, проговорил скучным голосом: Скажи Фогелю, что клиент от услуг отказался. И все, ситуация рассосалась, а Ярослав сказал подошедшему Леониду: Давай попивку. И руки его дрожали. Это был последний раз, когда Лёня его видел. Сегодняшний не считается. В состоянии мрачной задумчивости Леони поехал домой. Куда же еще? Домой, к Нобке. Но он не станет ее грузить событиями дня, хотя с ней поговорить хочется и не мешало бы, но он перетерпит, потому что он Мужик. А мужику не следует взваливать проблемы на женские плечи. Шурша шинами его Тойота скатилась в подземный гараж. Леонид машину запер, отметив, что мерс жены на месте, значит, она дома и ждёт. Поднявшись по пологой бетонной спирали наверх, он грузно Пошел через ухоженный двор, подъезду новенькой, чистенькой, стильной двадцатичетырёхэтажной жилой башни. Дома его ждал сюрприз. Видишь щитастый веснушчатый особы в сиреневых штанах и розовую выше пупа маечки, обильно украшенной россыпью стразы. Особу звали Юлечка. Лера их представила друг другу. Она так и сказала: "Познакомься, Леонид, это твоя дочь Юлечка. Ей пошел двадцатый годик, и она страшно соскучилась по тёте". Лера так сказала и обогнав его по дуге вышла из кухни, где звонко, разбалтывая в чашке сахар, осталась сидеть за столом его Внезапная дочь. Дочь прищурила в улыбке глаза и растянула губы, ожидая, видимо, от него каких-то действий, какого-то проявления радости или, возможно, восторга. Леонид ничего такого не высказал, а развернулся и отправился разыскивать жену. Леру нашел в библиотеке, где та с незаинтересованным видом и прямой спиной изучала что-то в своём ноутбуки. Слышь, кнопка. Я ее в первый раз вижу, недоумевающе прогудел Леонид и для убедительности помотал головой, пожал плечами и развел руками. Валерия развернулась всем корпусом и взглянула на мужа насмешливо и отстранённо. Он ненавидел, когда она так смотрит и всегда начинал злиться чувствую свое бессилие перед демонстрацией высокомерного безразличия но только не сегодня сегодня ему было пофигу как она смотрит сейчас было важно не допустить катастрофы потому как ежу понятно внезапное появление в жизни женатого мужика внебрачной дочери грозит семье нешуточным катаклизмом, И хоть паспорт ее смотрела, с раздражением спросил Леонид, не вытерпев паузы: "Ну, а ты как думаешь?" холодно улыбнувшись, проговорила жена. "И что? Что что? Мне ее имя ни о чем не говорит. Но родом она из твоего города. Из Глыбокореченска, точно. А фамилия у нее? Какая. Слушай, иди поговори с ней сам. Что ты ко мне пристал? Лепехина ее фамилия. Ничего не понимаю, не помню я никакой Лепёхиной. Валерия дернула плечом, и отвернулась. Разговор не доставлял ей удовольствия. Разговор ее мучил, как и вся история с неожиданной Ленькиной дочкой. Лера не представляла, как по этому поводу ей следует вести себя с мужем. Не знала, как вести себя с этой дочкой, и вообще не знала, как нужно себя вести в подобной ситуации. Но очень хотелось вывыволить девку в лифтовой холл до хорошего пенделя на посреде, кому же треснуть по башке разделочной доской? Зачем только она позволила ей войти и остаться? Налила ей чаю. Надо было гнать. Надо было ее так доходчиво гнать, чтобы не посмела она больше искать Леонида. А найдя, жаловаться на злобную мегеру, его жену. Но Лера с гордым и тяжким смирением пригласила девочку войти и налила ей чаю. По-другому она рассчитывала провести сегодняшний вечер по-другому. Лёня пришел бы с игры часов в 5, принял душ и переоделся в чистое, а потом они бы сели неспешно ужинать. Лера любила их субботние ужины, и Лёня тоже их любил. До замужества она не утруждала себя возней у плиты. Но для этого мужчины научилась готовить и делала это превосходно, как и все, за что бралась. Сегодня она воспроизвела сложный мясной рулет из трех видов мяса и приготовила к нему рассыпчатый рис, блестяще жгуче-золотой от сливочного масла и индийских пряных приправ. И припасла бутылочку красного сухого, чтобы было чем заливать огненные приправы. Но тут возникла эта Юля, и все пошло кувырком. Нет, прахом. У них с слёни хорошая семья, несмотря ни на что. Лера не пряталась от правды и верно себя оценивала. Ее тяжело Вынести в больших количествах с ней трудно ужиться однако семья получилась хорошая просто Валерии повезло и ей встретился этот человек хотя когда он принялся ее обхаживать Лера не верила что может что-то получиться и у нее будет семья слишком завышенные требования ко всем, а к мужчинам в первую очередь, и слишком своевольный нрав не давали ей никакого шанса. Она давно привыкла решать свои проблемы сама, и ей даже было смешно представить, что какой-то тип в джинсах начнёт вмешиваться в её дела и путаться под ногами с неуместными и раздражающими командами да хоть бы и не с командами, а лишь советами, произнесенными кратчевым тоном. Однако, кто сказал, что будет именно так, а вовсе не наоборот. Лера тоже превосходно умела давать команды. И она согласилась выйти за Воропаева замуж, а выйдя, принялась энергично воплощать свою Модель семейной жизни в реальность. Леонида не напугала, что новобрачная приступила верховодить с ходу, определив супругу роль бессловесного ведомого. Он не пузырился, отстаивая право на главенство, не подводил идеологию, по-интеллигентски рассуждая о том, что глава семьи это мужик, и только мужик Ни её безопелиционные указания, ни даже огреки, которыми поначалу она частенько грешила, на него не действовали никак. Он был иронично благодушен, и в этом благодушии непробиваем. Тихонько над женой посмеивался, поступал, как считал нужным, ловко поворачивая ситуацию по своему Но самодуром не был. Свободы прав жены не попирал, уважал ее мнение и подтакал капризом. Да у них практически идеальная семья. Однако в том, что семья их стала именно такой, не одного ли заслуга? Но и жены его тоже, поскольку она была, во-первых, умной, а во-вторых, прагматичной. Она криво усмехалась, слышав рассуждение о любви, скрепляющей семейные узы. Видели мы эти союзы, начавшие жить по любви. Трезвый расчет и аккуратное соблюдение собственной выгоды вот лучший цемент для доброго брака. Леонид ей, конечно, нравился, и этого довольно. Поэтому, посоветовавшись со своим прагматизмом, Лера приняла решение к домострою приспособиться исключительно ради собственной выгоды. Она отнюдь не превратилась в ласковую кису, которая трется шелковистыми щеками а протянутую хозяином ладонь. Всё осталось при ней и прямодушие, и независимость суждений даже резкость как стиль общения тоже остался при ней чтобы муж не зарывался она время от времени устраивала микросклоки, хотя исход их часто был предрешён справедливости ради надо заметить что подобные разминки никак не отражались на климате в семье похоже что Леонид относился к ее выходкам с благодушием взрослого на которого набросился сердитый карапуз с погремушкой. Валерию это задевало. Ей было не просто принять статус младшего, ведомого. И ломки ее настигали, я обижалась и слушаться мужа не хотела, потому что гордость противилась даже когда он был прав. Но она сказала себе: "Что ты все ноешь?" Хочешь, разведись. Вновь станешь себе хозяйкой. И никто не будет попирать твоё эго. И сама себе ответила: "Ну, если ты так ставишь вопрос, то я лучше останусь. Фиг с ним с моим эго. Главное, у меня хороший муж, и он меня уважает". Уважает ли? Она прислушалась к голосам, доносившимся с кухни. Леонид бубнил басом что-то выспрашивая у незваной гостьи. В голове никак не укладывалось, что у ее мужа есть дочь, и эта дочь сейчас что-то оживленно ему рассказывает. И строит умильные рожицы, стараясь понравиться. Муж вернулся в библиотеку, держа возле уха телефонную трубку видимо, хотел поговорить с кем-то в присутствии жены. Благородно. Привет, Тонь. Сколько лет? Ты теперь Лепехина? Дочка твоя тут у меня на кухне, уверяет, что она и моя тоже, что ты -то ей наговорила. Плохо слышно, говори громче. Как есть так и рассказала, иди ты. Надо же. А как вы адрес раздобыли? Угу, понятненько. Да нет, все нормально. Бывай. Леонид нажал на кнопку отбой и постоял молча, не глядя на Валерию, потом произнес. «И "Я с Тоней Жабиной встречался после школы. Теперь она Лепехина. Вышла замуж и поменяла фамилию". И что? Не разжимая губ, поинтересовалась Лера. Ничего, прячась за раздражением, ответил Леонид. Поблагодарила, что сообщил, где Юля, говорит, что волновалась. Откуда у них твой адрес? спросила мужа Валерия, и ему показалось, что спросила брезгливо. Как же все гадко складывается, подумал Леонид и решил ее тон не заметить. Помнишь Ваську Макарова, спросил он жену, оживляясь, который к нам осенью заезжал с вялеными бычками и самогоном. Ты еще поразилась, что первач в трехлитровую банку закатан. Макаров ей адрес дал. Я так понял, что девочка решила к нам приехать. Никого в известность не поставив. — Не к нам, а к тебе, желчно произнесла Лера и встала. Треснуть его по башке хотелось невыносимо, и пендеря подзад до чурки, но ни того, ни другого она не сделала. Папа дома, «Поздороваться не хочешь?" поинтересовалась Лера, не сдвинувшись с места. "Леонид Николаевич по делам уехал". Девочка протиснулась мимо Валерии внутрь квартиры и разбросав посреди холла чумазые балетки, отправилась путешествовать по апартаментам. "Круто у вас. Папа, наверное, неплохо зарабатывает. Вы не думаете, я ни на что не намекаю?" У нас все есть, просто мамка совершенноя кукушка. Я от нее жутко устала. Ты же взрослая уже. Зачем тебе мать наседка? — спросила Лера, останавливаясь на пороге гостиной и следя за передвижениями Лёнькиной дочки. Это вы правы. Сейчас меня это мало колышет. А раньше я страдала. Валерия, услышав это, страдала, хмыкнула. Вы напрасно смеетесь, Валерия Львовна. Она же у меня актриса, в драмтеатре нашем выступает. Утром репетиция, вечером спектакль, а то и днем еще. Домой поздно приходила, приходит. Мы с папкой, то есть с дядей Сережей, ее иногда целыми днями не видели. Я его папкой звала. Пока мамка не призналась, кто мой настоящий отец. А потом папке надоело, и он вообще от нас ушел. Потом с мамулей мы одни жили. А недавно она опять свою жизнь устроила, замуж вышла. Трудно с отчимом Валерия Львовна. Вот я и решила отца отыскать. С ним и посоветоваться можно, он и поможет, если что. Вы знаете, я просто счастлива, что его нашла. А давно тебе мама призналась, кто твой настоящий отец? Ну да. Она про него часто рассказывала, только не говорила прямо, что он мой отец. Говорила, что расстались они по ее вине, а теперь она страшно жалеет. Ну уже ничего не поделаешь. У него жена. Ну вы, то есть, встретиться все мечтает. Говорит: "Вот бы посмотреть еще разок юность вспомнить, прощение попросить за все мои выходки. Представляете? Она его очень сильно любила. Может, до сих пор любит. Но она очень порядочная женщина, хоть и актриса. Она никогда чужую семью разбивать не будет. Вы не беспокойтесь, Валерия Львовна". Послышался звук открывающейся входной двери, и девица оттеснил Леру кинулась в прихожую встречать отца. Радостно взвизгнула: "Ура, Папка пришел!» Валерию передернула. Она ясно представила мизансцену: великовозрастная дочь кидается Лёньке на шею и слюнявит ему щеки. Актриса. Хотя что она хочет от девчонки, у которой такая мать? Леонид добродушно произнес «Привет, "Привет, привет, Стриказа. Решила проведать родителей. Как успехи?" Считалось, что Юлия поступает в институт, хотя скепсис не позволял Лере поверить в это не на йоту, особенно потому, что название вуза каждый раз озвучивалось новое. Таковые нестыковки с мужем решила не обсуждать, понимая, что он сам не дурак и выводы сделал. Только почему он так странно себя ведет? Недавно она спросила, изо всех сил делая незаинтересованное лицо, а не собирается ли Леонид провести анализ ДНК. Он тут же ответил, как ей показалось, резко. Еёля претендует на твою жилплощадь или хочет отсудить у тебя любимый джип. Валерия пожала плечами и вышла из комнаты. Такого она не ожидала. В голову все чаще приходила дикая мысль, что в подмосковном городке Глыбореченск, полутёмном, пахнущем сладкими благовониями кабинете, потомственный ведьмы, какой-нибудь Стефаниды или Маркелли произвели над мужниным фотопортретом магический ритуал. И теперь Леонид безвольным чурбаном будет выполнять все прихоти новоявленной дочери, а заодно и ее мамаше, никак не реагируя на критику и не слушая доводы рассудка. А если критика станет уж слишком навязчивый решибёт жену разделочной доской чтобы не смела говорить плохо о юленьке и не путалась под ногами далась ей эта разделочная доска юля между тем суетилась в прихожей подавая отцу тапочки и вытаскивая из его рук портфель а потом сопровождала папеньку до дверей ванны, куда он отправился помыть руки И черикала не переставая, что она по нему жутко соскучилась. Валерия мрачно проследовала на кухню накрывать на стол на три персон. Пропади оно все проподом. Поговорить с мужем нормально пока не получалось. Ревность не позволяла Лере напрямую спросить Лёню о том, что за история была в его прошлом. Бывает ли ревность без любви? Оказывается, бывает. Гордость мешала разузнать, как он отнесся к тому, что у него есть дочь, и выяснить, что он планирует в связи с этим делать. Если планирует, а уж тем более не могла она расспрашивать мужа о том, какие чувства остались у него к этой Антонине, если остались. Лера очень-очень просто панически боялась, что остались. Валерия замуж вышла в 36. Это было второе по счету ее замужества. Первое случилось еще в институте, как раз перед защитой диплома и не продержалось и двух лет. Мальчику потребовался уход и внимание, он постоянно ныл, из Леру капризами по поводу глаженной рубашки и опять яичница. Ему хотелось натертых полов и запаха жареной картошки. А Валерию в то время занимали поиски себя в реальности строящегося капитализма. От перспектив захватывала дух, захватывала дух и от открывающихся возможностей, которыми не воспользоваться было глупо а медлить с этим глупо в квадрате. В конце 90-х, в начале нулевых активно плодились совместные предприятия молодого российского бизнеса с бизнесом стран капитализма зрелого. Производственные кооперативы и ИП устойчиво держались на плаву, способствуя процветанию поместного рэкета. Крепли первые всходы коммерческих банков и страховых компаний, больше похожих на финансовые пирамиды. Должность плановика производства, увенчавшая ее диплом о высшем, не давали Валерии ни малейшего шанса найти работу по профилю, сей уважаемой в недавнем прошлом специальности. Но именно это и стимулировало Лерину активность. Она жадно искала работодателя, который по достоинству оценит ее мозги, изобретательность, энергию и прочие качества, не последними из которых были напор и натиск. Леру понесло из фирмы в фирму с должности менеджера по продажам на должность координатора тех же продаж, а потом она стала заместителем управляющего страховой компании а потом начальником департамента российско-финского СП. А потом она подружилась не с теми людьми. Рисковый мужик из Новых русских убедил Леру бросить цивилизованных финнов и начать работать на него. Под вывеской какого-то ООО то ли Рассвет, то ли Ракета, он арендовал стандартную выгородку на компьютерном рынке, где они с напарником занимались продажей пейджеров и мобильных телефонов. На тот момент товаром немногим доступным, но притягательным. Товар хитрыми путями протекал им с дальних восточных рубежей, и несмотря на транспортные и таможенные издержки, Делtos продаж, пацаны, имели головопружительную. — Соглашайся, старуха, сказал ей тогда Антон. Не достало тебя, что ли, в подземку спускаться? У меня ты за полгода заработаешь на тачку, а за год на квартиру. Но не корысти ради, решилась Валерия на столь резкие перемены, вернее, не только ради корысти и уж, конечно, не в первую очередь. Бурова жаждала какой-то лихой пиратской романтики. Ей хотелось добиться в жизни яркого результата, хотя она и не понимала сама, какой успех ей конкретно видится в перспективе. А для начала просто стать рулевым, нет, капитаном. Конечно же, капитаном собственного корабля, а не служить винтиком отлаженного финско-российского механизма, где не было места, недорогой, для русской души расхлябанности, ни полету идей, ни даже инициативе. Ничего, кроме тупого прессинга из штрафов за трехминутное опоздание. И она согласилась. Антон был сильный и опасный человек, и его роковое обаяние заворожило Бурову, не могло быть иначе. И новый темп жизни ее устроил, и нервно рваный график рабочих дней, когда неделями приходилось спать по пять часов в сутки, а потом разрешать себе внезапный однодневный отдых на берегу Адриатики. Я заарт конкурентной борьбы и хлопки шипение шампанского по завершении очередной фантастической сделки и насмешливая похвала Антона и, конечно же, Леру устроили деньги. Но как-то случайно она обнаружила, что у некоторых сотовых телефонов, поступающих партиями на склад, имеются прицел затворы магазина. Хотя по накладным с мобильниками все было чики-поки. Это открытие ей сильно не понравилось. Она не решилась задать прямой вопрос Антону, инстинкт самосохранения воспротивился. А потом Лера стала ловить на себе нехорошие взгляды его напарника и не знала, как эти взгляды следует оценивать не знала, но предположение сделала. Тот же инстинкт самосохранения заставил ее действовать. Она придумала болезнь, больницу и последующий отпуск за свой счет. Не теряя времени даром, нашла по обмену квартиру в противоположном конце Москвы. Там и затаилась. Она была рада родёхонькой, серенькой должности менеджера-маркетолога на сереньком предприятии по производству ламп. Однако вскоре Валерия поняла, что лампы были не накаливания, а бегущей волны. А это круто, что производство было высокотехнологичным и инновационным, а само предприятие В смысле стен и оборудования выглядело сереньким и неказистым только на невнимательный взгляд. От должности менеджера она быстро добралась до руководителя отдела маркетинга корпорации Микротрон, и там прижилась по сходной цене, предоставив в эксплуатацию капиталисту Лапину свои мозги, изобретательность и энергию. За всеми этими перипетиями муж куда-то делся. Лера осталась жить одна, радуясь, что никто теперь не отвлекает ее от собственной частной и отдельной жизни и не отнимает время на чушь, носки, трусы, рубашки и котлеты вместо яичницы. Она утвердилась во мнении, что идеальные люди есть, но идеальных мужчин Не бывает Неидеальные ее раздражали некоторые из них бесили Леонид Воропаев, с которым они оказались соседями по дачным участкам, ее тоже бесил. И даже в большей степени, чем многие другие, он был кантово прямолинеен, шумен и громогласен. И ему было откровенно наплевать на то, как высоко она о себе думает. Леонид приобрел соседний с Валерией участок со старой халупой посредине, предполагая развалюху снести и соорудить на ее месте что-нибудь пышное и конкретное. Лера на тот момент уже отстроилась и свой типовой Домик из бруса с мансардой и крошечной верандой холила, как старушка любимую балонку. Знакомство их началось с вульгарного дачного конфликта, зачинщицей которого явилась Лера, и в котором была, мягко говоря, не совсем права. Главной ее целью было доходчиво объяснить новичку что ему никто не позволит наводить тут свои порядки, а тем пачеущем ущемлять в правах, создавая пусть и временные, но все же неудобства. Она пронзала холодным взглядом и рычала, демонстрируя повадки одинокой волчицы. "Чем Леонида весьма позабавила. В его глазах соседка тянула лишь на подросшего щенка Мастифа задиристого и самоуверенного прикидывая сколько соседке лет он все время путался и сам потом себя правил то ему казалось что лере нет тридцати, то приписывал ей все сорок, мелькающая ребячливость и бьющая через край энергия постоянно сбивали Леонида с толпу, замарывая предыдущие выводы основанные на морщинках и прочих возрастных несовершенствах. Соседки вполне подошли бы варварские доспехи из дубленой кожи с медной чешуей брони на груди, локтях и коленях. Это крепко сбитая и скорая на расправу кельтская воительница. При условии, конечно, если у той воительницы Имеется светло-каштановая, толстая кошка, курносый виснущие носы, задиристая, сопрано. Ее воинственные наскоки Леонида не напугали и не вызвали ответного раздражения. Странно, но он не увидел за ними ни склочности, ни тем более мелочности. Вместо этого он рассмотрел твердый характер и природное стремление делать все самой ни на кого не рассчитывая и не полагаясь а может не было никакого природного стремления а может просто так жизнь сложилась и он подумал про себя усмехнувшись что посмотрел бы на того мужика который заставит ее подчиняться и тут же понял что никакого мужика рядом с ней не потерпит. И тогда он стал навязываться с дружбой. То ли по причине его непробиваемости, то ли по причине его непробиваемого безразличия к едкой язвительности стихийной феминистке, то ли от того, что самой феминистке неожиданно понравилось с ним пикироваться. И иногда даже о чем то серьезном рассуждать, позволяя себе поумничать и задеть по касательной не столь тонкого и начитанного соседа, больше похожего на братка из анекдота, чем на законопослушного хозяина оконной фирмы. Лера его от себя не прогнала. Теперь она рада, что не прогнала. В ухаживаниях и развлечениях, которые он предлагал своей даме, не было ничего высокоинтеллектуального, утонченного или продвинутого. Никаких модных выставок, показов коллекций, ночных клубов и прочих нынешних феник. Он традиционно вытаскивал Валерию на шашлыки в зону отдыха Сербора, менее традиционно на прогулки хотя ни он сам, ни его дама ездить верхом не умели они оставили кучу денег на аттракционах в сокольниках его личных тирах где пуляли в жестяные мишени из пневматики и оба ёбамазаре вернее кучу денег оставил конечно же он Леонид но однажды он все таки ее удивил Видимо, опасаясь, что дама может заскучать от шашлыков и аттракционов, он вызвал ее на турнир. Леонид вдохновился этой идеей под впечатлением от прогулки по вернисажу в Измайлове. Незамысловатая ее суть состояла в том, чтобы посоревноваться, кто из них продаст больше ненужных вещей. Если потеснив пенсионерскую мафию, устроиться торговать в блошином ряду, разложив свой товар прямо на дощатый настил. Лера хмыкнула и согласилась. Она знала наперед, что в этом дурацком турнире легко одержит победу, поскольку умение торговать было ею доведено до совершенства. На всех предыдущих работах, не считая ныне имеющейся. Пошарив на трясоля, она нашла несколько разномастных кофейных чашек, эстамп на фанерной доске с изображением кривой сосны, над обрывом, старый будильник и фарфоровую статуэтку балерины. Леонид нарыл у себя какие-то длинные узкие железяки, которые называл надфилями, маленький еще со школы, изрисованный фломастерами альбом с почтовыми марками, несколько значков и старые брючные ремни. Они стремительно проиграли друг другу со счетом счётом 1:1. У Леры моментально выкупили балерину и чашки, у Леонида марки оптом, а соседи по торговому ряду, которые И без того смотрели на пришлых недобро, услышав запрошенную цену, хором обозвали их идиотами и велели больше здесь не появляться. Было весело. Той же осенью Леонид тяжеловесно предложил ей жить вместе, а то и пожениться. Она согласилась. Она ждала таких слов, и она хотела их услышать, но сразу расставила все точки над и, уведомив претендента, что не создана для материнства, не то чтобы физиология не позволяет, а вот просто не создана, и все. Без ненужного самокопания она исто не желала пуза проблем С от пеленок, подгузников, какашек, бутылочек, сосок, колясок и всех остальных родительских радостей. Будущий муж ее заявление воспринял спокойно и тайм-аут не взял. Он сказал просто: "Ну, не создано, значит, не создано". И повез невесту выбирать колечко. Их быт был налажен, вся их жизнь была построена, они не скучали, когда оставались вдвоем, и они по-прежнему друг другу нравились, то есть были симпатичны, то есть их друг к другу тянуло. Любили, если это любовь, то любили, хотя Лера избегала высокопарных определений. Леонид тоже И ни о каких переменах в семье они не помышляли. Леонид не делал грустноумильную рожу, глядя на соседских карапузов в коляске возле подъезда, и не предлагал жене купить щенка, а Лера не тушевалась, когда знакомые задавали расхожие вопросы о детках. А вот теперь она чувствовала приближение беды, катастрофы муж сделался замкнутым и неразговорчивым и холодным или равнодушным теперь частенько супруги лишь за ужином перебрасывались ничего не значищими фразами а потом Леонид отказавшись от чая запускал компьютер а потом молча отправлялся спать если не приходила юля Если приходила Юля, то картина становилась иной. Леонита живал вот как сейчас, например. Лера начала понимать, что значит я страдала. Лера страдала. Нервы сдавали, и Лера принялась дерзить. Дерзить, хамить и говорить гадости мужу. Не этой же пропади оно всё. Дочечки. Войдя на кухню Леонид мимоходом кивнул жене и уселся на свое обычное место. Следуя за ним по пятам и чуть ли не приплясывая в щенячьем восторге, возле обеденного стола материализовалась и глубоко нахалка, и плюхнулась напротив, заняв обычное место Леры. Семейное идиллие продолжалось. Пап, а мы в Глубокореченск с тобой съездим? У тебя когда отпуск? Давай сделаем маме сюрприз, а? Лянет пугливый взгляд на жену не кинул, не закашлялся, выигрывая время. Я проговорил размеренно и спокойно. Не фантазируй, стариказа. Ты взрослый человек и должна понимать, что есть вещи совершенно неприемлемые. Да что же тут такого неприемлемого? Это же Стоп, Юля, угомонись. Давай лучше поговорим о том, какой подарок мы тебе сделаем, когда ты поступишь в институт. Ну что ты, пап, мне ничего от тебя не надо, совсем ничего, строготельной, доверчивой наивностью проговорила девица, распахивая голубые глаза. Актриса привычно подумала Лера. Ну, это мы посмотрим, произнес Леонид. Ты все еще у подруги живешь? Наверное, надо тебе квартиру снять. Я подумаю над этим. Глаза дочки засияли. Отец усмехнулся. Его жена молча жевала еду, уткнувшись в тарелку. Потом Юлия вежливо сказала: Спасибо, Валерия Львовна, все было очень вкусно. А Валерия не расслышала. Вот не расслышала. Потом Леонид, кинув из-под лобья на жену мрачный взгляд, поднялся, чтобы дочь проводить. А жена, конечно, не сдвинулась с места. Затем до нее донеслись голоса из прихожей, Ее муж произносил слова: с покровительственной лаской, а дочь ее мужа с лаской благодарной идиле. А моя идиле, кажется, завершена. Теперь я для него уже не маленькая девочка, а взрослая и желчная тетка, у которой нет и в помине великодушия, благородства, понимания и жертвенной любви. Как должно быть, он во мне разочарован, с ума сойти. Леонид, вернувшись на кухню после трогательного прощания с крошкой, неодобрительно спросил: "Ты не могла бы быть с ребенком поприветливее?" "Это твой ребенок, — звонким голосом проговорила Валерия и швырнула в мойку недомытую вилку. "Жаль, что так долго вы были в разлуке". И жаль, что встреча ваша не состоялась лет эдак пять назад или на худой конец четыре. Но все можно исправить, не так ли? И сорвав фартук, она вышла из кухни стелить себе в гостиной. На следующее утро они не разговаривали. Возможно, так бывало и раньше. Утро это вообще трудное время, но раньше Валерия не придала бы этому значения. Носилась бы по квартире, выдергивая из шкафов одежду себе и мужу, запихивая в сумочку бутерброды, которые Ленька неизменно ей сооружал, подсовывала бы ему под нос тарелку с гренками и яичницей, отобрав смартфон, в котором тот шарил по новостям. Но это утро действительно было другим. Вчера ей, конечно, не удался Димаш с подушками на диван в гостиную. Леонид вырвал у нее из рук плед и сказал устало: "Не мотай мне нервы, Лера. У меня и без того сплошные проблемы. Ложись нормально, завтра все обсудим". И она послушно легла, заняв свое место на супружеском ложе но заснула только под утро Леонид с его проблемами вырубился на счёт раз может притворялся что за проблемы у ее мужа вот например третьего дня он был на похоронах хоронили его приятеля это можно считать проблемой да нет какая проблема похороны скорее тяжкой необходимости долг чести или он столь серьезно переживает утрату валерия так и не вникла что с этим приятелем произошло какой-то несчастный случай она не была лично знакома с Ярославом тимохиным а знала его лишь по лениным рассказам мужики сдружились на почве общего увлечения пейнтболом Вряд ли их связывало что-то большее. Не в тот день, когда Славку нашли мертвым, ни в дни последующие Леонид никаких пространных разговоров с женой на эту тему не заводил. Собирался, но не сложилось. Желание поделиться тут же исчезло, как только перед Леонидом образовалась ситуация в виде рыжей девицы в сиреневых, в штанах все прочие разговоры теперь казались в своей важности фальшивыми или же неуместными он лишь бросил в тот вечер коротко вчера славка погиб и лера ничего уточнять не стала ей тоже было не до погибшего славки